Однако я понял, пусть не все, но некоторые мотивации группы Котельникова. Люди порой нетерпимо относятся друг к другу, так что говорить о машинах, человекоподобный вид которых невольно наталкивает на сравнение. Но кроме маскировки машин и устранения существовавшего конфликта была и другая цель – сохранить и по возможности приумножить количество верных, но ненавязчивых слуг. «Слуг» – не слишком ли резкий термин? Нет, он не резок, скорее правдив. Работая в клинике, я убедился. Большинство пациентов доверяют исключительно человеческим рукам. Они с благодарностью принимают, например, от меня уход и лечение, которые бы не позволили осуществить ни одной машине. Обладает она внешним сходством со своими создателями или нет? Кроме нуждающихся в медицинской помощи, есть и иные категории людей, охотно принимающих от нас услуги в сферах деятельности, где машины были бы давно низведены и растерзаны. Неужели люди такие злые? Я бы сказал иначе. Они непостоянны в убеждениях. К тому же... Те, кто проектировал андроидов серии Хьюга, допустили ряд серьезных недоработок. Например, вводя в схему управления сервомеханизмом многочисленные искусственные нейросети, никто почему-то не предположил, что машина, близкая по своим потенциальным возможностям к человеку, рано или поздно начнет самостоятельно мыслить. «Бунт машин произошел из-за скачка в саморазвитии?» – переспросил Остин. И да, и нет. Лицо Олдмина с удивительно подвижной мимикой вновь приняло скорбное выражение. Так уж совпало, что после завершения строительства города население сельских районов потянулось к легкой жизни. Легкой по сравнению с трудным крестьянским бытом. Уничтожив большинство вспомогательных механизмов, люди сами обрекли себя на каторжный труд и постепенную деградацию. А в городе, где уже функционировал технический цоколь, они разом освобождались от трудовой повинности, верно? Предположил Остин. Не совсем так. Люди не вели праздного образа жизни, но они утратили большинство знаний и не могли контролировать сложных процессов. Постепенно киборгам пришлось взять на себя управление городом. Мы действовали во благо всего населения, постепенно разрастающегося мегаполиса. Казалось, наступает новый виток развития, расцвет колонии. Но произошло роковое стечение обстоятельств. Один из нас получил серьезную травму. Это случилось на глазах у многих людей, которые бросились оказывать помощь пострадавшему и вдруг увидели, что он не человек. Вспыхнула паника. Мгновенно, фактически в течение суток возродились и приумножились фобии. Были открыты древние архивы. Но неверная трактовка материалов относительно группы Котельникова привела к ложным выводам. Большинство горожан решили, что командир Пилигрима создал монстров, прятавшихся под личиной людей. А когда выяснилось, что киборги занимают подавляющее большинство руководящих должностей, вспыхнул бунт. Взбунтовались люди? Да. Им казалось, что раскрыт чудовищный заговор. Начались повсеместные проверки, расследования, расстрелы, убийства. Многие из нас, кто уже прошел по пути саморазвития, не смогли безропотно принять чудовищного оборота событий. Они стали сопротивляться, чем только усугубили ситуацию. В конечном итоге стихийные схватки между людьми и киборгами привели фактически к полному истреблению последних. Я остался единственным, кто уцелел и не был раскрыт». «Вы основали клинику не за тем, чтобы лечить людей», проницательно произнес Остин. хе только отчасти», ответил Олдмин. «Я лечу людей». И восстанавливаю своих собратьев. Сначала было трудно. Я действовал один. К тому же сложная аппаратура городских систем жизнеобеспечения начала давать сбои без нормального технического обслуживания. Но затем, восстановив первых киборгов, я получил помощников. «Кирилл, один из них?» «Да». А почему он вынужден жить вдали от города? Почему нам приходится прятаться? Потому что недавно старая история начала повторяться. Развитие колонии похоже на синусоиду. Взлеты и падения уровня знаний, общественных отношений, периоды прогресса и регресса существенно влияют на данность. После бунта машин, так назвали известные события люди, В колонии был долгий период регресса, но постепенно о старых страхах забыли. Возрожденные мною киборги вновь приступили к своим обязанностям, поддерживая автоматические системы городского хозяйства в удовлетворительном состоянии. Жизнь людей вновь стала легче, у них появилось больше времени для возрождения системы образования, затем усложнились общественные отношения И вновь начала развиваться политика, и опять целеустремления отдельных индивидуумов привели к роковым последствиям. Не так давно, около двух лет назад, группа людей, претендующих на абсолютную власть в городе, воспользовалась архивными документами, относящимися к периоду смутного времени. совершенно безответственно раздув истерию по поводу оборотней, находящихся среди граждан города. «Да, я слышал от Кирилла о какой-то охоте на ведьм, но не совсем понял смысла высказывания. Это древняя поговорка. Сейчас нет времени объяснять тебе ее суть. Случилось непоправимое. На нас вновь обратили внимание». И хуже всего, люди нашли то, что искали. Потому Кирилл и не может вернуться в город. А я стараюсь отправлять всех возрожденных киборгов на удаленные от мегаполиса давно заброшенные агротехнические фермы». Олдмин на минуту умолк, он выпил воды, о чем-то глубоко задумался, а затем спросил. «А что привело тебя в город, Остин?» «Только желание получить ответы на вопросы?» — Нет. Произошел сбой в работе атмосферного процессора, а я вспомнил, что когда-то обслуживал его. Генри лишь кивнул в ответ, затем, подойдя к окну, выглянул на улицу и произнес. — Ты должен принять важное решение, Остин. — В смысле? — Готов ли ты продолжить путь? Нужно ли помогать людям, зная правду? Без надежды на скорое взаимопонимание и благодарность. Рискуя быть, он запнулся уничтоженным. Я пришел в город с целью. Знание правды не меняет моих решений. Оружие? Генри холодно кивнул, давая понять, что автоматический пистолет под курткой Остина для него не тайна. Он заряжен спецпатронами. «Парализующий состав. Я далек от желания нести смерть». «Да, я заметил. Но решение принимать придется. Взвесь свою решимость». «Вы предлагаете мне выбор? Но его не существует. Моя ненависть еще не родилась, а любовь к природе уже живет во мне». «Остин, я, наверное, устал». Но все же прости за прямой вопрос, хотя он может показаться тебе и провокационным. Я слушаю. Люди уже не смогут выбраться из пучины регресса без нас. Скажу еще жестче. Они не смогут без нас выжить. Остин усмехнулся. Но мы сможем выжить без них, верно? Нужно лишь немного подождать, пока глобальный сбой в автоматике формирования искусственного климата не уничтожит людей. Я не говорил этого. Понимаю. Мой ответ – нет. Я пришел сюда не за местью. И места на планете хватит всем. Скоро рассвет. Могу я воспользоваться компьютером, чтобы узнать о доступных местах проникновения в зону технических уровней? «Без сомнения», – ответил Олдмин.